Глава 9. Конец сентября. Дунай. От близкой воды тянуло осенним свинцовым холодком. Странно. Глубина точно известна, а кажется, бездонная прорва и есть. Тимофей удерживал лодку, уперев весло в непонятную хреновину под водой. Что там за посудина и как ее притопили старательные враги, даже опытные разведчики не могли понять. Тьма нынче стояла густая. Чувствовалось, что вот-вот октябрь навалится. Да еще тянуло дымом с полузатопленных, но все еще вяло горящих барш. «Это тоже с камнями», — просопел старшина, прощупывающий затопленная суденушка шестом. «Ну и хорошо. Коры-то небольшие, ложатся на грунт плотно, а глубины здесь увеличиваются», — отметил Мурзоев, черкая в блокноте. На берегу отдаленно затарахтело. Над водой прошла пулеметная очередь, подсверкивающая редкими бледными трассерами. Немцы били наугад. Лодки разведчиков оставались незамеченными. Работали на загражденном фарватере третий час. На берег, куда предстояло высаживаться, группа уже посмотрела. К подходам и удобству десантирования приценилась. Оставалось помогать разведчикам флотилии. Сержант Лавренко фарватор на заградительном деле ничего не понимал. Сказали держать – держим, сказали отпустить – отпускаем. Русло враг преградил старательно, но как-то неаккуратно. Затопленных барж – югославских, болгарских и румынских – было много, а посередине русла торчали надстройки какого-то относительно крупного корабля. Но среди заграждения имелись прорехи. Лодки разведчиков нащупали косо затопленную здоровенную баржу. Нос ее ушел глубоко, корма задиралась, но позади оставался проход шириной метров шесть, приличной глубины, бронекатер вполне может проскочить. И ориентиры хорошие. Тот немецкий транспорт рядом лучше всякого бакина. Пока разведчики лазили по борту транспорта, бродили по пояс в воде по скользким палубам барж, Тимофей, остававшийся в относительной лодочной сухости, тоже порядком азяб. Так всегда бывает, когда бездельничаешь. Переждав пущенные немцами ракеты, разведчики двинулись ко второй линии подводных заграждений. Тут пошло легче. Возвращались довольные, в смысле разведка флотилии совсем довольная. проход отыскался и довольно надежный, а у группы старшего лейтенанта Нероды оставались неразрешенные сомнения. Уже на причале, когда флотский офицер двинулся в штаб флотилии докладывать о результатах, у катерников появилась фляга. «Э, нам пехоте только по глотку, нам еще мысли думать», предупредил Нерода. Спиртного не хотелось. Тимофея познабливало. Сейчас лучше бы чаю горячего. Глотнул чего-то крепкоградусного и сладковатого. Старлей Бушуев сказал, что имеется карамельный привкус. «Так-то ничего, согревает» но слепается в глотке. Наконец, сели в доме, отведенном под расположение группы. Торчок немедленно разлил по кружкам чай, груда аппетитных ломтей, хлеба и словно топором нарубленной колбасы уже ждала. Новый член группы, югослав-проводник-партизан Сречка Кандич, принес огромную сковороду с яичницей. «Итак, решаем!» Командир указал кружку на висящую на стене карту. «Сутки или двое?» Берег и порт Прахова, да и сам одноименный городок, контрразведчики уже изучили. В смысле офицеры и раньше имели о населенном пункте недурное представление, а теперь и сержанты прониклись. Приметных ориентиров немного, Югослав про них рассказал, про пристани тоже объяснил. Но главное оставалось непонятным, где располагаются команды «Барш» и остались ли они вообще в городе. Группе было ясно, что не сегодня, так завтра будет высажен наш десант, и начнется бой за город. В этом и вопрос: идти в город до атаки или дождаться высадки и заняться поиском важных свидетелей в относительно благоприятной обстановке. Отож, мне, товарищи командиры, все одно не идти. Но я за обстоятельность, немедленно сказал Павло Захарович. В ППХ разве что отыщется, забьются по щелям речники. «Признаваться не станут. Гам, ор, шум. может, и вообще постреляются те команды без всякой пользы дела». «Вполне может и так быть». Старший лейтенант Нерода глянул на Югослава. «Что скажешь, брат Сречко?» Лично на Тимофея партизанский представитель производил благоприятное впечатление. Югославы вообще оказались своими хлопцами. И язык легко найти, и помочь всегда готовы. Но Сречко выглядел поспокойнее других. Может, потому что уже не молод, под 30 человеку. Серьезный, обстоятельный, малость заросший, лохматой. Не очень-то по уставу, зато опытный. Воевал с фрицами и местными предателями чуть ли не с июня сорок первого. Понятно, партизанская война, здесь малость иная шла. Но делали люди, что могли. Не дожидались, когда Красная Армия к порогу подступит. Югослав посмотрел на карту. «Давайте я пойду в город раньше, все узнаю и людей найду. Не сомневайтесь, справлюсь», — говорил по-русски с сречко Кандич просто прекрасно, разве что с ударениями иной раз смешно получалось. «Мы не сомневаемся», — заверил Бушуев. «Только там неизбежно возникнут технические проблемы. Разобраться, кто нам нужен и что именно он знает, будет трудновато. Придется опрашивать и уточнять». «А что именно, мы и сами пока сформулировать не можем». «Если команда сербские, они помогут», — пообещал партизан. «Главное — объяснить нужду». Разговор вновь пошел о деталях, которые только техники и понимают. Тимофей долил себе кипятка. В горле першило, словно яичница там все ободрала. Видимо, простыл малость. Совсем уж не вовремя». «Нужно высаживаться, брать речников за жабры, пока не разбежались, и вести внятный допрос-опрос». «Что морщишься?» — спросил вроде и не глядевший ни рода. «Застудился на реке?» «Чуть-чуть», — сипло признался Тимофей. «Сейчас чаем прополощу». «Вот о как малый сразу в сопли!» — рассердился Торчок. «Сейчас меда разыскую». «То потом!» — замотал головой Тимофей. «Товарищ старший лейтенант!» Может, нам со Сречкой действительно раньше пойти? Высадиться незаметно вполне возможно. Плотной обороны нет, городок приграничный. Найду гражданскую одежду, сойду за Румына. Кто там сейчас разбираться будет? Главное, войти незаметно. А в Прахово фрицам уже не до скрупулезных проверок. Наши катера оборону прощупывали. Немец чует, к чему дело идет. Сречка провести может, так? Так, да. Югослав соглашался но смотрел с недоверием. Понятно, Тимофей знал, что впечатления особо жуткого диверсанта он не производит. Так оно и неплохо. Мелкий человек не так в глаза бросается. «Чистая авантюра», — проворчал Нерода, «в стиле нашего переводчика и его ярких предшественников. Что вы в городе будете делать без полномочий, подтвержденных советской униформой и оружием? Не факт, что речники готовы к сотрудничеству. Мы о них почти ничего не знаем». — Почему без оружия, товарищ командир? — удивился Югослав. — Все будет, пронесем, легко пройдем. Немцы растянутые, все не видят. — Ну, если растянутые, тогда предварительно осмыслим вариант. Попробуем завтра ночью. И под моей командой, — уточнил Нерода. — А говорить вы там как будете? — удивился Тимофей. — Помолчу. Молчание золото, а золото везде ценится, — проворчал старший лейтенант. «Детали продумаем. А сейчас будем сообща Лавренко лечить. У него солидный партизанский опыт, он нужен будет». Лечили Тимофея чаем с медом и ракией, да еще лекарством, оказавшимся в аптечке группы. Крупные таблетки следовало растворять в воде, они шипели и булькали, делая из теплой воды натуральную газировку. Запивать ракию шипучей микстурой оказалось вполне ничего, хотя офицеры сомневались, что такое полезно для желудка. Но насчет этого сержант Лавренко ничего сказать не мог, поскольку совмещенное лекарство крепко подействовало. Заснул мигом. На вражеском берегу все пошло неплохо. Вот только было прохладно в гражданском пиджаке. Отвык, пробирает ночной холодок, все о телогрейке вспоминается, которая отбыла в тыл на лодке прикрытия под охраной бдительного торчка. А насчет зябкости, конечно, мнится, пиджак вполне хороший, шерстяной. Нет, никакого разворота к простуде уже не выйдет, а голова побаливает и в животе не очень, по понятной причине. Случалось такое иногда. Вот на Рождество, праздник устаревший, но довольно веселый, с хлопцами чуток перебрали. Стефа тогда весьма правильно вгрызлась, но Стефа сейчас... Тимофей волевым усилием перевел стрелки мыслей на нужную колею боевого задания. Разведчики высадились вполне благополучно. Лодка ушла незамеченной. Дунай вяло нес свои широкие воды, ночь выдалась темной, комаров уже не было. Все условия для успешного выполнения задания. К городку вышли по широкой дуге, сейчас блуждали между садами и сараями. Без проводника, наверное, до утра бы бродили. Даром, что населенный пункт до звания городка не дотягивает. Скорее поселок, разве что пристанью гордый. Бывавший здесь с речкой сам ругался. Все же ночами да по задворкам ему тут лазить не доводилось. Но посты обошли удачно. Разок только ж шпреханье немцев и слышали. Пахло цветами и яблоками. Под прикрытием невысокой изгороди не дуло. Вообще почти лето. Хотя в телеге все равно было бы уютнее. Разведчики жевали яблоко. Нерода беззвучно нарезал финкой сочно белеющий во тьме кругляш. Проводник наводил справки в знающем доме. Да что-то задержался. Наверное, что-то полезное про проводников нащупал. «Плохо без знания языков», — прошептал Нерода. «Сидим, ждем. Вон шестой фрукт уже сжираем». «Зато вы английский знаете», — заметил Тимофей, стараясь не хрустеть сочной мякотью. «Да и не в языке дело». Тут знакомства важны и доверие. Хозяева малость знаю, речка, а нас не очень. Чужие доверия не вызывают. Пока еще сознакомимся, то да сё...» «Это, конечно, не совсем по моему профилю работать приходится», — покачал головой командир. «Да еще ряженым бродить отправился. Глупо себя чувствую». «Так мне, товарищ старший лейтенант, без автомата тоже не по себе», — вздохнул Тимофей. Группа была вооружена пистолетами и гранатами. Нет, нельзя сказать, что шли налегке. Распиханное под одежду малогабаритное вооружение вполне имело вес, но все равно казалось каким-то незначительным. Главное, что маскировка гражданской одеждой особого смысла не имела. и в серой рыбацкой куртке выглядел откровенно военно-офицерским человеком, только переодетым. Склад фигуры у него такой, что ли? «Еще и шляпа как-то неестественно ровно на голове сидит». Нерода сунул огрызок под забор, разведчики прислушались к ночи. Над Прахово стояла тишина, только изредка собаки перегавкивались, коротко, настороженно, словно сериями морзянки. «Нет, война-то рядом, никуда не делась, сука бесхвостая». В соседнем дворе скрипнула дверь, стукнули чем-то деревянным. Звук был мирным, но Тимофей взялся под пиджаком за теплую рукоять Вальтера. За забором покашляли, потом тактично постучали по столбу. Разведчики переглянулись. Нерода пожал плечами, держа оружие наготове. Вместе привстали. Во дворе стоял дед весьма почтенных лет, борода даже во тьме белела густой сединой. — Не смерзли? — приглушенно осведомился дедок. — Может, и в дом зайдете? Говорил он по-сербски, но угадать смысл было проще простого. «Спасибо, но мы передохнуть присели. Нужно дальше идти», — по-румынски ответил Тимофей. Дедок явно разочаровался. «А тот плечистый, тоже румын. Я думал, вы с цервенной армии лазутчики». Особо выдумывать и изворачиваться было глупо. «Вы же человек опытный, Не небось и сами воевали. Не на всякий вопрос ответ возможен», — сказал Тимофей. «То верно!» — дед шагнул к забору, хлопнул Нероду по плечу. «То дружи, капитан! Или я русского офицера не узнаю! Живела майка-русия!» Проницательно дед с чувством тряс руку Нероды, также тряслась и булькала солидная бутыль, которую непонятно откуда извлек фокусник-хозяин. «Нам же нельзя! Мы на задании!» — прошептал Нерода. Дед, понимающе закивал и показал стаканчик. Кап. «Един кап! За армию!» Появились две женщины, шустрый парнишка-подросток, миска с виноградом и здоровенные сливы. Беседовали шепотом, но довольно бурным и праздничным. Тимофей понимал, что в разведке так себя не ведут, но что было поделать? Радуются люди. Командир тщетно призывал к тишине. Поселок-то еще не освобожден. Местные уверяли, что до ближайших гитлеровцев почти улица. И расспрашивали всякие разности. Понимать сербский не составляло труда. Дело было в лингфигических нюансах, как когда-то объяснял образованный, но сейчас отсутствующий старший лейтенант Земляков. Когда наконец появился речка, под забором сидели человек 12, а во рту Тимофея царил душистый вкус сливовых градусов. Этак по капле, чистой извежливости, оживо зюзюкаешься. Партизан призвал граждан к порядку, намекнув, что задание секретное и еще не выполненное. Разведчики распрощались и с некоторым облегчением покинули гостеприимный двор. Вот это союзники, так союзники, это я понимаю, пробормотал Нерода, потирая щеку. Тимофея тоже чмокнули в обе щеки, но умереннее. Полурумын здесь встречали чуть хуже, чем Русия. Разведчики, усилившись еще одним проводником, коренастым насатым пареньком в большой кепке, пересекли улочку и перебрались через очередной забор. «Все вызнал. Идем прямо к экипажам», — объяснял Сречко. «Их держат у рыночных складов. Они вроде как мобилизованы немцами, но почти не охраняются. Часть разбежалась». «Вот это нехорошо», — огорчился старший лейтенант. «Там еще много осталось. Знающие люди», — утешил Сречко. Вот и парень знает, кто вам нужен, ну приближно знает. Его Тась зовут. Так закивал насатый паренек. Знаю, кто с немцем на баржах ходил. Их заставили. Это понятно. Нам бы подробности узнать. Пояснил Нерода. Есть там технические моменты. Все узнаем, заверил партизан. Раз они здесь, все расскажут. Тут все симпатизируют срвенной армии. Это здорово. «Только фрица еще здесь, и нужно поспокойнее отработать», — напомнил Нерода. «Выведем речников, спрячем. Вот, Тась поможет», — уверенно сказал партизан. Нифига Тась не помог. На немцев группа наскочила мгновенно и бесповоротно. Тимофей повис на ветве, спрыгнул с очередного забора и угодил практически на спину местному проводнику. Тась вел разведчиков очень уверенно, но сейчас вдруг замер на полусогнутых, нелепо растопырив стороны руки. Фриц стоял буквально в четырех шагах с нацеленным автоматом и страшно кривил морду. Сейчас срежут. Рядом с Тимофеем мягко спрыгнул старший лейтенант и тоже замер. Выхватывать оружие было попросту невозможно. Не успеешь. Скрыться, залечь тоже абсолютно негде. Каменная стена вплотную подпирает. Разве обратно на этот забор запрыгнуть, но человек не воробей? Кажется, идущий замыкающим с речки осознал, что дело плохо, и остался по ту сторону. Немца он, конечно, свалит из пистолета, только остальным это уже не особо поможет. А немец все страшно морщился и никак не стрелял. За его спиной Тимофей разглядел бричку из запряженных лошадей. Оглядывались с интересом. Сейчас их автоматная очередь напугает. Эх, не вовремя они остановились в темном проезде. Понятно, вон колесо соскочило, к повозке прислонено. Отчетливо щелкнуло. Это Фриц с затвором своего автомата совладал, вырвал из зацепа. Странное оружие с магазином торчащим в бок. Эх, вот так и застрелят, непонятно из чего. А ведь был шанс, был пока гад с затвором возился. Краем глаза Тимофей видел, как плавно поворачивается боком командир. Лицо у него было бледное. Пытается уменьшить себя как цель. Умно. Вот только фриц одной очередью в упор всех и положит. «Господин Фельдфебель, нас к вам послали! Их бин вир раумбот! Сказали шнель-шнель арбайтен!» Тимофей суетливо заразмахивал руками, указывая в сторону пристаней, реки, себе за спину, на бричку, путая румынские и не особо правильные немецкие слова, больше всего опасаясь ляпнуть с перепугу что-то матерное. Всем понятное русское в это мгновение было явно неуместно. Упоминание о Раумботе явно удивило фрица. Он что-то переспросил про этот малопонятный корабль. Собирательное название катеров-тральщиков типа «Раумбот» построенных для Крикс-Марина и использовавшихся для самых разных боевых задач. «Да, так и сказали!» Тимофей очень надеялся, что немец знает румынский примерно на том же уровне, как остальные присутствующие знают немецкий. «Вот, бумагу Аусвайс дали! Ордер, приказ, ан Орнунг Ферштейн!» Немец очень хотел стрелять. Он и сам от внезапности встречи обделался. «Понятно, когда на тебя ночью с забора падать начинают, но порядок есть порядок. Если о приказе говорят, сначала узнать, потом стрелять». Тимофей предупреждающе выставил правую руку, намекая, что автоматы подождать может, а левый очень осторожно вытащил из бокового кармана пиджака свернутую бумагу. Попытался встряхнуть, чтобы раскрылась, но лист не желал. Тимофей с виноватой улыбкой показал пустую безопасную ладонь правой, Взял лист обеими и развернул. Бумага подрагивала в напуганных руках, заслонялась растопыренными пальцами. Немец пытался всмотреться. Герфельд Фебель. Вот же, подсветите!» «Эх, фонарь бы!» Тимофей взмахнул руками, не давая рассмотреть лист, указал на повозку в сторону пристани, зачистил по-румынски. «Грузить нужно! Арбайтен! Очень шнель! Ферштейн!» Немец, не опуская автомата, гавкнул что-то нелестное по поводу болтливого дурака, протянул руку за бумагой, поверительно качнул стволом. — Нихтшиссен! — перепугался Тимофей. — Бумажечку извольте глянуть! Свернутый лист выскочил из трясущихся рук и порхнул на землю. Только вот именно сейчас развернулся зараза такая, прямо как на зло. Фриц глянул вниз, глаза его округлились. Текст разобрать было трудно но карикатура с ошеломленным, скорчившимся под нависающими танковыми гусеницами фюрером и так выглядела доходчиво. Умеют рисовать наши художники, этого не отнять. Ударить по стволу Тимофей все же успел. Правда, и фриз на спуск успел нажать. Тимофей полагал, что сейчас ногу прошьет, а то и что похуже. Но короткая очередь ушла в землю. Боец Лавренко изо всей силы боднул врага лбом в лицо. Ослеп от боли и от того, что кепка на лицо съехала. Тут же двинул еще разок. Пришел в себя, сидя на земле. Кто-то тянул за шиворот, рядом стреляли. Тимофей тупо смотрел, как присевший на колено командир лупит из парабеллума куда-то за повозку. Перепуганные лошади пытались драпануть, бричка шла коса, с нее валились ящики. «Нужно командиру помочь». Тимофей осознал, что его пытается поставить на ноги наконец-то оживший Тась. Да, убираться нужно. На ноги встать оказалось непросто, а пистолет вытащить вообще не получалось. Колени норовили подогнуться. Тась, что-то крича, тянул к забору. Там наверху вспыхивало. С стреляла с пистолета вдоль проезда. Тут боец Лавренко взлетел в воздух. Только затрещали брюки. Перекинутый через стену... Тимофей благополучно плюхнулся вдоль древесного ствола с другой стороны. Как ни странно, это слегка привело его в чувство. Тут же с забора соскочил Нерода, сорвал кольцо с лимонки, закинул на улицу. Там заорали по-немецки. «Набегают фрицы, и порядком их там». Бабахнуло. По забору хлестнули осколки. «Идти можешь!» — крикнул, нагибаясь командир. Тимофей попытался вскочить, что, в общем-то, удалось. Удирали довольно прытко. Проводник вел по задворкам. Немцы особо настойчиво преследовать не пытались, но пальбу по подняли страшную. Осветительные ракеты повисли над крышами, но до разведчиков было уже далековато. Тимофей чувствовал себя странно. Ноги, руки двигались, а голова тормозила, думала со сбоями. Его хватали за плечо, направляли куда надо. «Ладно, бежится и то хорошо». Еще бы кровь в глаза не так заливала. Бинтовали бойца Лавренко в каком-то полуподвале, пахнущем мышами и вином. «Никогда не слышал, чтобы башку в каске пытались прошибить голой головой», — ругался командир. «Так что ж мне, у фрица требовать, чтобы каску снял?» — оправдывался Тимофей. «Нет, ты и так чудо сделал», — запротестовалась речка. «Разыграл прямо даже я поверил. Думаю, откуда у вас пропуск и что за погрузка такая?» Протягиваешь бумагу, весь такой просительный, попуганный. Как не поверить? О, актер, да? Действительно, прямо малый художественный театр. На бис можешь играть Достоевского с Островским. Но я думал, ты череп себе размажешь. Это ж сталь, Тима. Стальная, тупая фашистская голова в каске. А ты со всей дури, ужасался Нерода. Раз автомат уже отвел, тут уж и цивилизованно процесс завершить можно. Ножи есть? Да и с пистолета гад этот обозный уже все равно нашумел. «Я слегка растерялся, а когда второй раз бодал, так вообще уже ничего не видел», — признался Тимофей. «Ты растерялся?» — Югославы и Нероды переглянулись. Потом с речка вздохнул. «Я немца на прицеле держал. Но как стрелять? Он даже падая вас посечет. Я там за забором вовсе...» Некрасивый, но очень точный термин «всрался» был понятен всем. Действительно, так оно и вышло. «Расслабились», — с горечью констатировал Нерода. «Я как командир...» «Э, ладно, это потом». «Как голова, Тима?» Голова гудела, лоб зверски соднило под бинтом, но в целом разум контуженного бойца Лавренко приходил в норму. Начали совещаться о дальнейших планах. Оперативная ситуация оказалась сильно подпорчена неуместным столкновением. Немцы встревожены, сейчас к речникам пройти нечего и думать. День тянулся медленный, вялый. По очереди спали, беседовали и планировали продолжение операции. Сречка рассказывала о местной партизанской войне. Командир возился с трофейным автоматом. Тимофею обозный автомат вообще не нравился. Похож на ППШ, но боковой магазин и непривычный центр тяжести все портят. Да и вообще, вон штанину паршивое оружие успело прострелить, чудом ногу не задело. Хорошо, конечно, что не задело, только подпалило слегка. Но штаны теперь не особо опрятные, а кругом все же мирное население, надо выглядеть прилично. Зато старший лейтенант автомат изучал вовсю. МП-28 — редкий зверь, не попадался никогда. МП-28. Немецкая машина на пистоле 28. Немецкий пистолет-пулемет. Усовершенствованная модификация старого МП-18 системы Луиса и Хуга Шмайсеров. Тоже музейный экспонат нашел. У фрица всякой такой дряни хоть завались. Было бы еще патронов вдоволь, а то два неполных магазина. Но успел не рода забрать, что было на немца. Чего уж тут придираться. Все ж не с одними пистолетами сидеть. Сидеть было совсем уж тоскливо. Изредка доносился гул отдаленных артиллерийских выстрелов, но в Прахово и Округе было тихо. Судя по намекам командира, скоро и здесь начнется. Но скоро — понятие растяжимое, а уточнять неудобно. Тем более все равно сиди и жди — такое самое обыденное солдатское дело. Сидели у приоткрытой двери. Дважды приходил Тась, приносил поесть и воды, жить было можно. Рыбу в Прахово умели коптить просто замечательно. Но во второй раз Тась, помявшись, сказал, что слух по всему поселку гуляет. Русские речниками интересуются. Вот это было плохо. В каждом поселке свой полицай-доносчик имеется. Без этого редко бывает. Вдруг немцы прознают или матросы сами деру дадут. Они же не в курсе, что их как свидетели разыскивают. Да, такие поиски — дело тонкое, на практике пехотинцами не очень изученное. Пусть те бойцы и числятся при СМЕРШ, но опыт не тот. Казалось, до ночи так и сидеть, но в начале шестого началось. Ударили орудие, били с реки по берегу. Катера подходят. — Десант наши высадят, скоро здесь будут, — пояснил довольный Нерода. Дропанут фрицы. — Так помогать надо, — вскинулся с речка. «Тут с крыши обзор хорош!» «Из пистолетов с крыш палят только очень большие снайперы», справедливо отметил Нерода. «Наша задача была тихой, а уж если ее провалили, сидим на попе ровно и ждем». Нет, не высидели ровно. Сначала выбрались во двор, потом на крышу пристройки. Нарастала трескотня наших автоматов и пулеметов, артиллерия прикрывала солидно. Орудия, катеров и батарей берегового отряда клали снаряды непрерывно. Береговой отряд сопровождения флотилии. Судя по звукам, высадились десантники прямо на окраине. Немцы драпанули почти сразу. Тимофей видел, как бежали по улочке фрицы, один все отставал, суетливо выдергивал из-за пояса и голеничка латушки, не глядя швырял за заборы. На боевой взвод не ставил, Для легкости разгружался. «Тима, прикрой!» Командир сунул автомат, беззвучным колобком скатился с крыши. Ничего объяснить Нерода ни не успел, но особо и не надо. Не первый день рядом воевали. Характер и образ мыслей командира вполне понятен. Вон на тех фрицев старший лейтенант нацелился. Отстали, видимо, заплутали в улочках. Теперь улепетывают изо всех сил, оглядываются. Близко наши. А командиру хоть как-то себя реабилитировать хочется. Не перед начальством, которое далеко, а перед собой. От себя-то никуда не денешься. Немножко позорно ночью с тем обозником вышло. Чего уж скрывать. Тимофей понимал замысел командира, но не догадывался, что тот этак нагло все сделает. Немцы больше назад смотрели. В конце улочки уже мелькала родная для большинства разведчиков выленившая форма но при отступлении фрицам не стоило о флангах забывать. Казалось, Нерода вынырнул прямо из забора. Как там можно незаметно оказаться, черт его знает, травы-то по щиколотку. Явилась серая неопределенная фигура, в раз свалила двоих ближних, кольнула ножом третьего, только после этого дважды щелкнул командирский парабеллум. Немецкий пулеметчик, едва начавший поворачиваться, бухнулся на неровную мостовую, Только тяжелые хвосты лент устало взмахнули. Остались двое головных фрицев. Эти что-то успели завизжать, вскидывая винтовки. Стрелять приходилось осторожно, стараясь не задеть командира. Тимофей выпустил короткую очередь, сразу добавил. Во, оба завалились. Неродов ближнего две пули добавил. Интересная новая манера, сразу пару патронов выпускать. На курсах тоже так учили. «Отлично!» — закричал Сречка. «Ты снайпер!» «Стараюсь!» — ответил боец Лавренко, несколько удивляясь своему везению. «А ничего так автомат. Уводит ствол, конечно, но в меру». Командир между тем вразумлял одного из сшибленных фрицев. Тот, видимо, вовсе ошалел, все порывался вскочить и бежать куда-то. Второй пленник догадливо замер, лежа на спине, и растопырив приподнятые руки-ноги на беззащитный и покорный черепаший манер. Неродо заключительным ударом утехомирил беспокойного немца, подхватил трофейную винтовку. «Бежим к командиру, Тимотей!» — покатился к краю крыши резвый партизан. «Ты помоги, я прикрою!» — ответил Тимофей, с некоторой тревогой поглядывая в конец улицы. Набегала своя пехота, а пехота она того, с сгоряча может и не разглядеть деталей. Предусмотрительно убрав автомат под ноги, разведчик Лавренко махал кепкой, показывая безвредную забинтованную голову. Что симафоришь? Германцы, де!» – завопил запыхавшийся боец. «Де, де, да повторикали уже», – пояснил Тимофей. «Не суетись. Положили мы замыкающих фрицев. Перекури, мы тут разведка». «Вот же швыдкий фриц пошел. Не успели высадиться, уже втек». Без особого расстройства высказался боец, доставая кисет. «А что тут за место? Гостиночи как?» Пленных разведчики сдали ротному десантников. Тут очень своевременно появились торчок, приволокший оружие и форму, и основные силы группы в лице Бушуева и Мурзоева. Переодеваться пришлось практически прямо на ходу. Неслись к базе речников. Возрастной Павло Захарович отстал, но иных сложностей не возникало. В городке еще постреливали, но бой затихал. Опергруппа дала несколько очередей в ответ на выстрел из темноты. Случайный или нет, сложно сказать. Осенняя тьма уже ложилась на Прахово. Взлетели на короткий подъем. На встречу от ангаров предупреждающие закричали. Сречка ответил. Из темноты выскочил Тась. С ним двое местных подпольщиков, вооруженных антикварными охотничьими ружьями. «Здесь!» закричал парнишка. «Все здесь, Марнари барш! Мы предупредили, никто не убежал!» «Очень хорошо!» Нерода с облегчением поправил пилотку. «Представь нас, скажи, надолго не задержим, но сведения нужны, как воздух. И скажи, ужин-завтрак обеспечим, все как положено», подсказал Тимофей. «Насчет «все здесь» Татья, конечно, погорячился. От команд барш осталось человек двенадцать, Остальные еще в предыдущие дни рассосались. Но оставшиеся, вроде бы, кое-что знали. Командир немного послушал расспросы специалистов группы. Сречка переводил толково, разговор сразу пошел больше технический. Собственно, с той, самой важной, работавшей по немецким приказам баржи, здесь никого и не имелось. Но один из механиков работал на немке прежде и хорошо был знаком с командой. Другой механик помогал чинить какую-то хитрую спецлебедку. Нормальному человеку детали понять трудно, но явно будет польза от допроса беседы. Нерода кивнул подчиненным, не обладающим специфическими судовыми познаниями, вышли на свежий воздух. «Так, товарищи сержанты, построения не будет, но объявляю благодарность», — возвестил старший лейтенант. «Павлу Захаровичу за своевременное подтягивание тылов, вооружений» и офицеров, специалистов, товарищу Лавренко за находчивость и мгновенно принято оперативное решение, но с головой все же поосторожнее. У командования на твою голову серьезные виды. А то ж сильно задело? Обеспокоился торчок, глядя на повязку. То я сильно задел, признался Тимофей. Мысли иссякли, и как врежу? Очень неосмотрительно. Но сейчас нужно нас и баржевых свидетелей ужином обеспечить. «Правильно я предполагаю?» «Гроши сербские есть!» Павло Захарович похлопал по пухлой полевой сумке. «Закупим цивильного продукта!» Закупать ничего не пришлось. Прахова праздновала освобождение, на улице уже было полно народу, тащили угощения и цветы.